Не разрешались даже по выбору самих арестантов. Заболевших арестантов отправляли умирать в знаменитый Спаск под Карагандою, всесоюзную инвалидку особлагов. О Спаске можно было сказать и особо. В Спаск присылали инвалидов, конченных инвалидов, которых уже отказывались использовать в своих лагерях. Но удивительно,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 Отечественной деспотии восточного образца И укоренившегося искреннего рабства Ни земских соборов, ни сельского мира, Ни вольного казачества или северного крестьянства Иван Легрозный, Алексей Тишайший, Петр Крутой Или Екатерина Бархатная, или даже Александр II, Вплоть до Великой Февральской революции Все цари знали, дескать, одно —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 Все до единого были прощены через четыре дня, сравнение в Берлине, 1953, Будапеште, 1956, Новочеркасске 1962, расстрелы наших солдат, не восставших, но отказавшихся стрелять в безоружную толпу.